Глава 3. Братья по разуму. Сидеть сложа руки – самая настоящая пытка для человека, чья жизнь – сплошная гонка на выживание. Первым делом Капрал осмотрел помещение, в котором находился. Это были три голых стены и защитное поле в проеме. На потолке лампы. установленные вместо плинтусов, дающие слабый свет. А еще вентиляционные щели, выполненные в виде витиеватого узора, сворачивающегося двумерным вихрем к центру потолка. Следующим этапом был осмотр себя и тех инопланетных девайсов, которые на него навесили. С пауком все более-менее понятно. Формирует для заключенного кокона с силового поля, который туго стягивает все тело, что и пошевелиться нельзя. В прошлый раз ему повезло. Его сила пробила барьер, после чего в броне Девастатора оказалось проще простого сломать металлические лапки паука и выбраться на свободу. Но в данный момент на его руках висели кандалы, фиксирующие ладони в области груди. Если Капрал решит применить свои сверхспособности, то сперва прикончит себя и только потом освободиться. Беттл уже что-нибудь придумала бы. Увы, как обычно это бывает, когда срочно нужна помощь определенного человека, или, как в данной ситуации, оператора ИИ, его просто нет и до него никак не достучаться. Скорее всего, сейчас в недрах ядра беты проходил долгий муторный процесс возвращения ее искусственного разума из архивированной копии. В прошлый раз это заняло как минимум несколько часов. Значит, оставалось надеяться только на себя. Либо ждать прихода Галактида, который имеет на него какие-то свои неизвестные планы, либо попытаться с минимальными повреждениями разрезать защиту паука. Капрал начал прикидывать, куда ударит невидимый луч его силы и какие внутренние органы при этом заденет. Выходило так, что или он пробьет себе сердце и легкие ребра, или только одно легкое с ребрами. Была надежда на то, что его не так тщательно обыскали и забрали только оружие из разъемов брони, а медпаки и прочие мелочи в вещевых отсеках не тронули. «Значит, пробиваю легкое, избавлюсь от паука, а потом от кандалов, ну и провожу экстренную операцию на себе». «Бля...» Перед ответственным моментом Девастатор вдохнул поглубже. «Когда тебя ранит кто-то другой, это одно. А когда сам решаешься причинить себе телесный ущерб, граничащий с самоубийством, это совсем другое». «Руку мне уже отрезали, так что...» — спокойно рассуждал он, а потом вдруг выругался. Черт! в тот момент я был в бессознанке». Мысленно Капрал поругал себя за слабость и пустую трату времени на это. Пока он тут прохлаждается, корабль уже может далеко улететь от Торуса, и кто знает, куда его унесет, пока Бета не придет в себя и не сменит курс. Поэтому пора действовать. Еще несколько вдохов и выдохов, и полная сосредоточенность на правой руке. Главное все сделать быстро и четко, пока он не потеряет много крови. Десантник еще не до конца был в курсе возможностей своего синтетического тела, но вообще не строил иллюзий насчет того, что удар силой из себя самого причинит ему значительный ущерб. Насчет три, два, один. Тум-тум-тум. Приближающиеся чеканющие шаги вынудили его остановиться. Капрал смотрел в силовое поле в ожидании визитера, и он не заставил себя ждать. Металлические ботинки остановились в полуметре от его головы. ведь иеватый узор покрывал весь матово-черный бронескафандр, правда, в области груди он все же сбивался из-за оплавленного следа от плазмы. Теперь в облике галактида произошли изменения. Исчез защитный воротник над керасой и куполообразная головная часть, сливающаяся с плечами и грудью. Десантник увидел тонкую, белую, как мрамор, шею и миловидное женское лицо. Девушка-галактид присела перед ним на корточки и внимательно посмотрела на Капрала своими красными, как у Альбиноса, глазами. Даже в таком положении она казалась ему весьма крупной, ведь галактиды были ростом выше среднестатистического человека, примерно на 50, а то и все 70 сантиметров. Ее гладкое лицо не выражало никаких эмоций. Серебряные волосы на голове были заколоты в пучок, возле левого уха свисала короткая косичка. «А ведь ты мне кого-то напоминаешь, красавица», — задумчиво сказал Капрал, воспроизведя в своей памяти отрывок из видеозаписи с камер наблюдения в бункере на Новой Надежде. Именно тогда произошла первая дипломатическая встреча галактидов с людьми, по велению генерала Скирта, Киртома, окончившейся жестокой смертью, и ужасающей мутации всех колонистов на планете. У Девастатора была хорошая память на лица, поэтому с вероятностью в 79% он был уверен в том, что девушка перед ним и женщина с записи связаны кровным родством. Дочь или сестра? Вполне возможно, учитывая логичную гипотезу о том, что их вычислили благодаря дистанционному пульту от корабля чужих. Галактианка? как он про себя ее назвал, поднялась на ноги, после чего вдруг произнесла. «Ты говоришь о моей матери, человек», сказала она на стандартном земном языке и практически без акцента, чем весьма удивила десантника. «Она пришла воззвать вас к разуму и предложить мир, а вы убили ее и превратили в чудовище». Лицо инопланетянки исказило гримаса ненависти. «Так, давай по порядку...» С закипевшим в крови адреналином выговорил Капрал. «Ты знаешь наш язык?» «Ваши планеты безостановочно транслируют радиосигналы в космос. Изучить ваш примитивный язык было очень просто. У нас есть технологии, ускоряющие обучение. Поэтому да, я знаю его». «Круто...» «И что тебе, черт возьми, от меня нужно?» Задал он следующий вопрос. «Ответы на вопросы». Сложив на груди руки, ответила галактианка. «Ты убил моих товарищей и чуть не убил меня. От того, насколько полезна будет информация, которую ты расскажешь, зависит, сколько времени еще ты проживешь». «Вы первые напали на нас», — рявкнул десантник, очумев от такой наглости. «Неужели? Разве это мы открыли по вам огонь?» «Да, вы и вправду напали с холодным оружием, но это не отменяет удара электромагнитным импульсом. Не надо рассказывать мне сказки о ваших мирных намерениях, когда вы вероломно уничтожили наш крейсер на орбите, и всех людей на нем. Девушка вскинула бровь. «И здесь ты не прав, землянин. Ваш корабль первым открыл огонь. и поэтому, чтобы выжить, нам пришлось сбить его. Именно поэтому мы ударили по вашей позиции волной подчинения, чтобы снова не совершить ту же ошибку. Но вы оказались защищены от нее и напали в ответ. Итог ты видишь сам. Мои и твои солдаты мертвы, и ты тоже скоро умрешь». Галактянка развернулась, чтобы уйти, как вдруг ее остановили слова Капрала. Я думал, вы прилетели мстить. Тебе может показаться это странным, но на самом деле мы — мирный народ. И культ войны до недавнего времени вовсе не был у нас в почете. Я прилетела сюда, чтобы в последний раз дать вам шанс избежать войны, но вы снова выбрали неверно. Хочешь верь, хочешь не верь, но мы — обычные солдаты, исполняющие приказы. И не мы решаем, быть в войне или нет. «Будь моя воля, я бы все решил миром, но...» «Ты врешь», — уверенно констатировала девушка, снова присев рядом с лежащим на полу девастатором. «Ты не простой солдат». «Не вру, а просто не стал делать на этом акцент. Да, не скрою, меня хорошо подготовили для борьбы с вами». «Ты не понял. Ты не говоришь правду о своей природе. Другие земляне не показывали в бою то, что делал ты». «И меня очень интересует природа твоей силы и информация о том, много ли еще существует таких же солдат, как ты». Девушка пристально смотрела в маску смерти закованного в кандалы десантника и ожидала ответа. «Этого я не знаю», — ответил Капрал, тактично не став выкладывать врагу информацию о том, что он, возможно, единственный, кто имеет такие способности. Что касается природы, то все просто. Я жил в тех краях, где крайне сильно фанила тор элементам. Кстати, ваша машина именно из-за него и застряла на этой планете. Ты говоришь о сфере, кивнула галактианка. Она обратилась против нас и поглотила моих товарищей. Это крайне тревожная весть. Девушка покачала головой и прикрыла ладонью глаза, скорбя о погибших. А потом. Справившись с нахлынувшей печалью, спросила, «Тор-элемент, ты имеешь в виду голубую звезду? Это великий дар вечных богов, что двигает цивилизации к развитию вне их планет». «Да, наверное, мы говорим об одном и том же», — поддержал Капрал. «Мы знаем, что вы ищете его повсюду и стремитесь забрать все, что найдете». Из-за этого те миры, которые вы истощили до предела, просто погибнут. Что ты имеешь в виду? Залежи голубой звезды заставляют ядра живых планет вращаться, чтобы они могли укрывать живущих на ней звездным щитом. Звездный щит? Ты говоришь о магнитном поле планеты? Да. И когда ваш тор -элемент будет полностью исчерпан, ядро остановится и планета умрет. и больше никогда не родит новой жизни. ни да Девушка в сердцах ударила металлическим кулаком о переборку. «Ваша раса убивает все, до чего доберется». В этом Капрал был полностью с ней солидарен. Как минимум, военные земли за прошедший месяц уничтожили целых две планеты, создав на них генетический апокалипсис. Что до Аргуса? «Там вообще вырезали большую часть населения неугодной колонии, чтобы без ненужных проблем выкачивать все ее ресурсы». Оставался один вопрос. «Для чего уничтожать собственную колонию, если можно было просто сменить правительство? А потом еще зачем-то объявлять Аргус территорией Галактидов?» «Слушай, на самом деле я сам по себе. Я больше не воюю за Землю», — сказал Капрал. решив попытаться перетянуть ее на свою сторону. «Наши командиры начали эту войну, похоронив перед этим миллионы сородичей на других планетах. И я не знаю, почему они это сделали, почему объявили вас врагами». «Мы не нападали на вас», — произнесла девушка. «Ваши машины наткнулись на нашу отдаленную базу и атаковали. До поры до времени волна подчинения помогала нам отбиваться, Но поток машин все не иссякал, из-за чего мы и покинули тот сектор и стали наблюдать за вашими следующими шагами. «И какими они были?» — с интересом спросил Девастатор. «Наши спутники-шпионы, скрытые в метеоритах и астероидах, показали, что вы готовитесь к войне. Наращиваете выпуск машин, усиливаете разработку Тор-элемента и захватываете собственные планеты-сателлиты, в одной из которых полетела моя мать и мой брат. Одинокая слеза прокатилась по ее белой щеке. «Мне жаль», — искренне произнес капрал. Утерев слезы, девушка поднялась и решительно заявила. «Я отвезу тебя в мой мир. Тебя будут исследовать и препарировать, чтобы найти секрет твоей силы. А пока наша армия уже на подлете к земле». с нескрываемым злорадством, сообщила Галактианка. «Уничтожив ее, мы обезглавим вашу цивилизацию». «Стой! Эй, как тебя вообще зовут? Давай все обсудим!» Она развернулась и пошла на выход, чеканя шаг тяжелыми ботинками скафандра. Осыпая ее проклятиями, Девастатор снова остался совсем один и еще больше преисполнился решимости, как можно скорее выбраться отсюда».